Голова пятнадцатая. Сыворотка правды. Мы еще даже не успели ни караул выставить, ни линию телефона кинуть, как к моему штабному вагону явился Артузов. Главный контрразведчик Советской России, не по должности, а по сути, вполне мог бы прислать кого-нибудь из подчиненных, но Артур Христофорович прибыл сам. Выглядел он каким-то усталым, осунувшимся. Он не мог бы прислать кого-нибудь из подчиненных, но Артур Христофорович прибыл сам. После взаимных приветствий мой бывший наставник и, смею надеяться, друг спросил. «Есть смысл твоего новока еще раз допрашивать?» «Если только для проформы», – пожал я плечами. Парня использовали в темную, он и поверил, что красный контролер. «Все, что знал, рассказал, но если хочешь, то позову». «Не надо», – отмахнулся Артур. «Если говоришь ничего нового, какой смысл? Как считаешь, отчего я приехал? Вопрос, что называется, риторический. Я ещё разок посмотрел на живую легенду контрразведки. Что-то он не только осунулся, но даже не побрился. За артузовым, соловьевшимся, как и Шерлок Холмс с кошачьей чистоплотностью, такое не водится. Если Артур Христофорович оставил какое-то очень важное дело и приехал ко мне, значит, я ему для чего-то нужен. И это может быть лишь в одном случае. «По-польски я разговаривать пока не научился», – предупредил я. «А через переводчика не очень удобно». «Догадливый ты», – вздохнул Артузов. «Но гражданин этот русский язык не хуже нас с тобой знает, да и по-польски есть с ним кому говорить, но пока безрезультатно». «Это ты про Стацкевича?» «Нет, Виктор Стацкевич, кстати, тебе и Новаку за него спасибо огромное. На контакт пошел очень легко». похоже, сам хотел выйти на нас, но раздумывал. Он нам целого резидента сдал, а тот молчит. Как ты говоришь, рогом уперся. А я так говорю, хм, значит сказал как-то, а Артузов запомнил. С ним поначалу пиллер работал, но у Романа после того, как поляки его расстреляли, с нервами очень плохо. На допросах сразу на крик срывается, раза два руки распустил. А ты знаешь, что председатель запрещает бить подследственных. Будь кто другой, а не Пиллер, я бы на него рапорт подал к Дзержинскому, но Романов отдела отстранил. Про Пиллера говорили, что он двоюродный племянник самого Дзержинского и на самом деле не поляк, а зейский немец барон фон Пилхау. Вполне возможно, что он являлся и тем, и этим. Кто знает этих немецко-польских аристократов и их извилистые генеалогические деревья? Но что хорошо известно, так это то, что Роман Пиллер был одним из руководителей недолговечной Литовско-Белорусской республики, организатором её коммунистической партии. После оккупации республики польскими легионерами отчаянно сражался с ними на подступах к Вильне, а когда поляки захватили штаб большевиков, Представил к сердцу револьвер и выстрелил. Но пуля пробила лёгкое, и Пиллера поместили в тюремную больницу, где он лежал 3 месяца, находясь между жизнью и смертью. А после выздоровления был арестован поляками и приговорён к смертной казни. Пиллера расстреливали дважды. Первый раз была только демонстрация смертной казни, во второй раз несколько пуль попали в его грудь. Его сочли мёртвым. поместили в тюремный морг, где сторож с утра обнаружил ожившего покойника. И снова больница, и снова Роман выкарабкался из цепких объятий смерти. В декабре 19-го года Пиллера и ряд товарищей обменяли на польских офицеров. Отдохнув две недели, Роман опять встал в строй и занимался ответственной работой – обменом военнопленных. Опять-таки, занимался не столько самим процессом обмена, а выявлял тех, кого завербовала польская разведка. Так что нет ничего удивительного в том, что Пиллер не любит поляков, хотя и сам числился поляком. Я его и сам допрашивал, продолжал между тем Артур. Целый монолог ему закатил, что твой Гамлет? Говорил, что националистические идеи Пилсудского служат лишь на руку мировому капитализму, что Красная Армия ставит своей задачей освободить Польшу от угнетателей-империалистов, а Советская Россия не собирается оккупировать его государство, что поляки сами станут решать, как им жить дальше. Да что там! Сам Минжинский с резидентом общался, и без толку. Уж вроде Вячеслав Рудольфович и сам поляк, да еще и шляхтич. А этот молчит, зараза. Ему что, Дзержинского надо? Не слишком ли много чести? Не просто много чести, а явный перебор. К тому же, где гарантия, что резидент расколется? Этак и Феликс Эдмундович стыда не оберется. И ты думаешь, что резидент у меня расколется? Хмыкнул я. Володя, ну ты же чудеса на допросах творил. Давай, выручай. Выручай, легко сказать. И что бы такое придумать? Так, кое-какие идеи появились. Сложность оказалась не в том, чтобы отыскать реквизит нужный мне для допроса. Это Артузов добыл без труда, а в том, чтобы найти на Лубянке кабинет, имевший смежную комнату. Ещё об одной сложности упомяну позже. Мы с Артуром сидели напротив президента польской разведки. Совсем молодого парня, моего ровесника. Деборжанский, как это водится, посматривал на нас с презрительной усмешкой. На столе ещё лежало что-то непонятное, прикрытое простынёй. Пан Деборжанский, вам известна моя фамилия и должность. Поинтересовался я, но получил в ответ лишь лёгкое фырканье. Не смутившись, попросил Артузова. Артур Христофорович, как это водится у воспитанных людей, пожалуйста, представьте меня. Извольте, поддержал мою игру главный контрразведчик ВЧК. Игнатий Игнатьевич, позвольте представить. Перед вами Владимир Иванович Аксёнов, особо уполномоченный ВЧК по Архангельской губернии. Вполне возможно, что резидент слышал мою фамилию и должность, но на фоне тех важных персон, с которыми он общался, она впечатления не произвела. Подумаешь, какой-то Архангельск. Заря, между прочим. Пан Добржанский, Вступил в разговор я. Вам же известно, что Архангельск долгое время был оккупирован вражескими войсками, англичанами, американцами и французами. Понимаю, что для вас Антанта дружественное объединение, но для советской России они враги. Кивните, если известно. Допрашиваемый кивнул. Отлично, обрадовался я. Видите, какой вы молодец, как много знаете. Думаю, что как умный человек вы понимаете, что англичане и французы имели в Архангельской собственную контрразведку, да? Вот и хорошо, что знаете. И вы догадываетесь, что европейцы ушли в развитие науки гораздо дальше, нежели русские и поляки? В химии, например? Ну, разве что подданная Российской империи Мария Складовская может с ними соперничать. Все-таки двукратный Нобелевский лауреат и в физике, и в химии. Мария Складовская Полька, возмущённая отозвался Доброжанский, первый раз в моём присутствии подав голос. "Да?" деланный изумился я. "А я и не знал", думала она русское. "Ну, пусть Полька, но живёт-то во Франции, стала бы, развивает французскую науку. Но дело не в этом. Химия это огромная сила. Знаете ведь, что химики изобрели отравляющие вещества, взрывчатку?" Ещё раз посмотрев на Доброжанского, произнёс нарочито буднично: Французы в области химии продвинулись очень далеко. Например, они создали специальное лекарство, от которого у человека развязывается язык. Ладно, ладно, не лекарство, а снадобье. Пусть оно станет называться сывороткой правды. Не верите? Ваше право. Я сделал небольшую паузу, потом заговорил снова. Думаю, вы уже догадались, какая связь между французским снабдением и моим присутствием на допросе. Нет, буркнул Добрыжанский. Странно, что не можете связать. Впрочем, я вам сам объясню. Игнатий Игнатьевич, французская контрразведка допустила ошибку, оставив для своих русских коллег из Архангельска сыворотку правды. Разумеется, теперь образцы есть и у нас. Я кивнул Артузову и тот, как мы договаривались, спросил: Ignatiy Ignatievich, вы не хотите добровольно рассказать нам о своей деятельности? От кого вы получили приказ, какой именно? Кто ещё числится в вашей группе? В каких городах России есть агенты польской организации Войсковой? Какие перед ними стоят задачи? Артур подождал несколько секунд и, дождавшись очередного презрительного взгляда, вздохнул. Очень жаль, Владимир Иванович, продолжайте. Демонстративно разведя руками, я сказал: Что же, вы не оставляете нам выбора? Стянув салфетку с предмета, лежавшего на столе, я обнажил эмалированную кювету, в которой лежал шприц, заполненный прозрачной жидкостью. Будьте добры, закатайте рукав. Видя, что доброржанский не реагирует на мою просьбу, я укоризненно покачал головой. Игнатий Игнатьевич, если вы не закатаете добровольно, мне придётся звать ассистентов. Но они вас просто-напросто разденут до нога. Добржанский, бледный как мел, принялся закатывать рукав. Я подошёл к двери смежной комнаты и громко произнёс: "Доктор, ваш выход". Открылась дверь, из комнаты вышла рослая женщина в белом халате, в белой косынке и марлевой повязке, закрывающей почти всё лицо. Однако было заметно, что под халатом у неё ничего нет. То ли от близости женщины одетой так необычно, то ли от шприца, Игнатий Игнатьевич побелел ещё больше и уже покачивался на стуле, готовясь упасть в обморок. Но мы с Ортузовым, подхватив его с двух сторон, не позволили свалиться. Женщина в белом осторожно взяла руку Добржанского, уложила на стол и очень быстро перевязала её выше локтевого сгиба. Ловко отыскала вену, сделала укол и ушла, оставив после себя легкий запах медицинского спирта. Я же, оставаясь рядом с Игнатием Игнатьевичем, по-отечески начал ему втолковывать. «Вот видите, ничего страшного не случилось. Вам сделали внутривенную инъекцию, только и всего. Сейчас почувствуете легкую эйфорию, потом вам станет совсем хорошо. Не волнуйтесь, это начнет действовать сыворотка правды». К сожалению, у неё бывают побочные результаты, но о них поговорим потом. Вы готовы отвечать на наши вопросы? Добрыжанский, до которого уже действительно стало доходить сыворотка правды, уже начал терещить глаза, глупо улыбаться и хихикать, словно выпил бутылку водки без закуски. Он икнул и засмеявшись сообщил: Вот хрен вам, пшиклентные москали, ничего не скажу. «И не надо!» – отмахнулся я. «Мы и так про вас все знаем. Знаем, что вы вахмистер польской армии, что ваш резидент Виктор Стацкевич, что именно он и дал вам задание». «Какой Стацкевич? Стацкевич ноль! Он только агент! Псакрев! Я поручик войска польского, а не вахмистер, и меня с заданием отправил сюда начальник 2-го отдела генерального штаба войска польского, подполковник Матушевский». А дальше Добржанский вёл себя так, как ведут себя пьяницы, стремящиеся выговориться. Ну а как бы ещё себя повёл человек, получивший внутренне 5 кубиков чистейшего медицинского спирта? Артузов задавал вопросы, а мне пришлось поработать секретарем. Уже прозвучали имена, известные мне ещё по той истории. Юноп Шепелинская, Карл Роллер и ещё добрых два десятка неизвестных мне агентов, умело внедрённых во многие наши военные или иные важные структуры, включая ЧК и наркоматы иностранных дел. Я исписал из десяток листов бумаги, пока Добржанский не выдохся и не начал отрубаться прямо на стуле. «Что ж, на сегодня достаточно, а завтра он скажет и остальное». Впрочем, я не зря говорил о побочном эффекте, головная боль польскому резиденту обеспечена. Артузов вышел в коридор, и два чекиста, скучавшие без дела, забрали храпящего польского резидента и понесли его вниз, во внутреннюю тюрьму. «А ты это лихо придумал», – восхищался Артузов. «Это же надо додуматься, сыворотка правды». И базу правдоподобную подвёл французские химики. Сказал бы про наших, не поверил бы, скромных мыкнул я. Тем более, что оффензиву французы для поляков и создавали. Французы? насторожился Артузов. Это предположение или тебе что-то известно? Я опять проклял свой длинный язык, выбалтывающий те секреты и тайны, до которых следовало дойти естественным путём. И как мне выкручиваться? Предположение. Важный изрёк я, делая вид, что долго и добросовестно обдумывал этот вопрос. Я подумал, что полякам кто-то помогал создавать внешнюю разведку. уж слишком профессионально они работают, а за такой короткий срок существования независимого государства им её не создать. Кто мог им помочь? Одно из двух: либо англичане, либо французы. Вроде бы должны быть англичане, но от чего-то заподозрил французов. От чего сам не знаю. Вот и у нас столько предположений, что оффензиву создавали французы, признался Артузов. Но мы исходили из того, что она структурно повторяет французскую разведку. Кстати, знаешь, кто подсказал? Конечно, я знал, кто мог подсказать, но оставил свои мысли при себе, предпочтя покачать головой. Александр Александрович Самойло, командующий 6-й армией. Он когда в генеральном штабе служил, с французами контактировал, сообщил Артур. Ты же знаком с Самойле? Только по нослышке, ответил я. Лично никогда не встречались, повода не было. Знаю, что армии командует бывший генерал, но не более. Не стану же я говорить, что читал ещё не написанные мемуары бывшего генерального штаба генерал-майора, нынешнего командуарма и будущего генерал-лейтенанта авиации РККА. «Ладно, хоть французы, хоть папуасы, нам не легче. Кстати, а как мы признание Доброжанского легализовывать станем? Если про сыворотку правды напишем, нас коллеги не поймут. А ты в рапорте напиши, что на подследственного оказала влияние беседа с заместителем председателя ВЧК товарищем Минжинским», подсказал я Артузову. «Можешь сюда еще кого-нибудь из польских коммунистов приплести?» Мол, подследственный Проникся, отринул идеи национализма как классово чуждые и всё прочее. Точно, обрадовался Артузов. Так в рапорте и укажу. Да, можно ещё товарища Мархлевского назвать, он здесь недавно бродил. Можно его завтра и на допрос Добржанского пригласить. Я пойду посмотрю, как там наш резидент, мне нужно ли чего, а ты свои записи глянь. Хорошо, что я писал карандашом. От перьевой ручки остались бы сквозные кляксы. Ну и так мне теперь придётся расшифровывать собственные закорючки и диктовать исповеть резидента машинистки. Может, поручить Татьяне? Всё равно она уже всё слышала и почерк мой начала разбирать. Кстати, как она там? Не заскучала? Мне сегодня пришлось убить немало времени, чтобы уговорить девушку сделать укол резиденту, а ещё больше сил потратил на то, чтобы убедить её выйти к незнакомым мужчинам в халате, надетым на голое тело. Я зашёл в комнату, где уже полностью одетая Татьяна грустно сидела на стуле и скучала. При виде меня оживилась. А вот теперь, сволочь, я скажу о тебе всё, что думаю. С этими словами Татьяна залепила мне, своему начальнику, между прочим, смачную пощёчину. А ручонка-то у валькирии тяжёлая. Даже не знаю, как устоял на ногах, но искры из глаз посыпались, а в ушах раздался такой звон, словно голову сунули в огромный колокол. Я потряс головой, а Татьяна, раздухарившись, собралась треснуть во второй раз. Нет, девеза трещины это уже слишком. Сотрясение мозга можно заработать. Перехватив руку девушки, привлёк её к себе и крепко поцеловал. "Гад ты, товарищ Аксёнов!" отстранилась Татьяна и злобно посмотрела на меня. "Знаю, что гад", не стал я спорить. "Руку отпусти, я тебе ещё разок в морду врежу". "А за что?" удивился я. "За то, сволочь, что я перед чужими мужиками титьками трясла, как последняя". Девушка не сказала, кто именно, но и так понятно. А и на самом-то деле, на хрена было заставлять Татьяну надевать халат на голуе тело? Мне так казалось, что так эффект воздействия станет больше. Отпустив женщину, вытянул собственные руки по швам, склонил голову и вздохнул. Бей Я приготовился закрыть глаза, но вместо того, чтобы залепить мне новую оплеуху, Татьяна крепко меня обняла и поцеловала так яростно, что у меня опять посыпались искры из глаз. Я пнул ногой по двери, надеясь, что Артур догадается не мешать нам хотя бы с полчасика.